Ганнибал пеший предводительствовал фалангой, приближавшейся подняв пики и опустив мечи. Он бился как простой солдат, стараясь овладеть этим городом, задержавшим выполнение его плана, понимая, что наступила решительная минута, и крепостью можно овладеть только, напрягая все свои силы.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 и размахивая короткими, обоюдоострыми мечами. Ну, медийцы же и мавританцы, спешившись, переходили с одной стороны на другую, коварные из-под тяжка пуская в горожан стрелы, скрытые под их белыми покрывалами. Все было напрасно.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 какого-то увлекающегося, утомленного продолжительным сопротивлением. римление кричал голос. «Наши союзники прибыли!» Весть быстро распространилась, и ее приняли с легковерием,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 строившегося для последнего приступа неожиданность натиска силы изумления этот крик римляне римляне с таким убеждением повторяемые с агунтинцами внесли смятение в варварские племена ганнибала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 Они шли на приступ плотной массой, молча, мрачно очевидно решившись с первого натиска овладеть этой брешью, бывшей за день перед тем свидетельницей их унижения.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 Число защитников города было недостаточным, чтобы растянуться на все протяжение укреплений, между тем, как осаждающие располагали вооруженной массой, которая могла устремиться сразу на различные пункты. Однажды ночью Актон встретился на форуме с сонникой, искавшей его в сопровождении Алько и Пруденция. Старшины зовут тебя, — грустно сказала гречанка, — и Алько желает переговорить с тобой.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 Их путь освещался лишь светом звезд, казалось, сверкавших ярче от свежести этой ночи начала зимы. Алько отыскивал одно место в стене, указанное ему старейшинами, лучше всех знавшими ограду Акрополя. Дойдя до этого места, Сагунтинец ощупью отыскал конец веревки, прикрепленной к зубцу, и бросил его в пространство. Отправка Актеона совершалась в полнейшей тайне. Старейшины, решившие отправить посла и подготовившие его бегство, не показывались. Сонника, плача, бросилась на шею Актеону. «Отправляйся скорей Афининин сказала Сагунтинец с нетерпением. — Эти первые часы ночи лучшие. По полям еще бродят солдаты».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 балеарских пращников.